Глава вторая. Кормак осмотрел всех собравшихся и кивком указал в сторону стола, предлагая присесть. Пока я добиралась до стула, успела подумать о том, что только что чуть не лишилась дочери трижды, отчего мои эмоции были слегка нестабильны. Но я изо всех сил старалась сдержать гнев. Он был заперт несколько месяцев и желал гладко свободы. Желал обрушить свою мощь на любого, лишь укажи я пальцем в нужную сторону. Но пока подходящей кандидатуры не было, к сожалению. «Почему ты скрыла это от нас?» Разговор решил начать папа. Хотел уберечь сына. Пожал плечами, стойко, встретив взгляд друга. «От нас». Матео впервые нахмурился, отчего я дернула уголком губ. Сильные руки обвили меня со спины, и я слегка откинулась назад, ощутив любимый аромат, тепло и поддержку. Сэм положил подбородок на мою макушку и начал нежно поглаживать плечи большими пальцами, что вызвало прилив удовольствия и облегчения. Гнев затерялся, и мне стало куда легче дышать. «Ото всех!» Кивнул и, тяжело вздохнув, оторвал взгляд от своих сцепленных рук и перевел на меня. Мы были опасны и желанны для Мориса и всех охотников, которые служили ему и искали нас. Скажу я всем о том, что у меня есть сын, его бы обязательно попытались убить или пленить, и использовать в своих целях и в качестве рычага давления. Вам я доверял. Кормак взглянул на двух друзей. Но знал, что, как правило, секретов не существует. Узнали бы вы и обязательно кто-нибудь еще. В общем, я скрыл этот факт, чтобы сохранить ему жизнь. Вот и все. Когда мы освобождали детей, я наткнулся на мальчика с белыми, как у меня, глазами и покрытого ледяной коркой. Он единственный улыбался и играл сам с собой» возводя ледяной замок с помощью силы. Я просто понял, что он мой, и когда мы обосновались за хребтом, забрал его себе. Сдал кровь для установления родства медикам, и когда получил результат, просто принял то, что и так уже знал. Коул — мой сын, о рождении которого я и не знал. Видимо, он появился на свет так же, как и Сэм. Пару раз я пытался сказать ему, что он будущий король, но пятилетний мальчишка сказал, что не хочет им быть. Кормак усмехнулся, а по моей щеке побежала слеза, вызвав легкую дружь. Представив Коула маленьким мальчиком, возводящим изо льда скульптуры и замки, ощутила тоску по мужчине который подарил мне ледяную розу после того, как меня избили цепью. Он всегда был чист, словно лед, Излучал свет и улыбался, будто жил в своем мире, а не том, реальном, где мы все сейчас находились. Он заявил, что хочет быть солдатом и выполнять тайные миссии, путешествовать по миру, заводить друзей а когда состарится, построит себе дом и будет жить в лесу. В тот момент я понял, что чуть не совершил ошибку и был рад, что он забыл о моих словах. Я вырастил его и помог осуществить часть мечты. Он был и останется моим лучшим разведчиком. Ты хочешь отомстить за его смерть? Вырвала Кормака из раздумий, так как он замолчал и смотрел в одну точку. Да, и сделаю это. Мне. Поэтому забрал Айскель. Кормак дернулся от моих слов и ошарашенно уставился на меня. Я убила. Нет. Замотал головой. «Я знаю, что ты спасла его, а не убила. А год назад его не убивал Иссэм, а пытался спасти, несмотря на...» Кормак пытался подобрать для меня определение. Несмотря на то, что они не ладили, я забрал Айскель, так как узнал о том, что ее местоположение обнаружили а сюда вести ее было опасно. Сейчас она также с Фрейей и Файром, плюс под защитой всех бойцов и целого города. Ребята ждут от тебя звонка, и ты сможешь поболтать с ними и увидеть дочку. Кормак тепло улыбнулся мне. Она красавица. Сердце сжалось от боли и тоски. Но я смогла ответить тем же и кивнула. Обязательно. Спасибо тебе за то, что спас ее. Но как ты узнал, где она и что ее обнаружили? Предал тебя. Отозвался потерев переносицу. Руки Сэма напряглись, а отец поднялся со стула, уперев кулаки в стол и склонившись в сторону кормака. Каким образом? Поинтересовался Матео. Я приехал в город, чтобы вживую увидеть внучку и рассказать вам правду, но по пути наткнулся на тебя. Кормак убрал руку от лица и, тяжело вздохнув, нашел меня взглядом. Я видел, как ты отдала дочь Фрея, и осталась дурином. «С моей позиции было видно и тебя, и ребят». Думал как-то помочь, но понимал, что люди Дориана все еще на поляне. Плюс Томас тоже был не один, а твои друзья были слишком близко к возможному месту сражения. Когда тебя вырубили, файр уже почти скрылся из виду, а фрея растворилась в воздухе. За ними был хвост — и мне пришлось быстро реагировать. Я сделал выбор в пользу внучки. Тебя было уже не спасти, а единственное, что осталось от сына, еще было можно. От хвоста я избавился, убив всех, кто пытался проследить за ребятами, а затем так и остался на хвосте. Меня перемкнула Адена, прости». Смерть Кола оказалась непомерной ношей, для моей и так уже еле тлеющей души. И мне хотелось спасти хотя бы Айскель. Ребята отлично справлялись, и все было хорошо. Я вызвал своих людей, и мы отцепили дом Фрей, оставаясь в тени, и просто ждали. Понимали, что рано или поздно их могут обнаружить, и оберегали. А когда я увидел Коула, то как он, скрываясь за деревьями, изучал местность, понял, что был прав. Сын ушел, но затем мои ребята заблаговременно обнаружили группу потерянных. Рисковать малышкой я не хотел, поэтому просто постучал в дверь и сказал, как есть». На удивление Фрейя поверила мне и спасла от Файра, который хотел меня сжечь еще на пороге. Сам усмехнулся мне в макушку, и я поддержал его, представила Файра и мысленно поблагодарила подругу за то, что она спасла дедушку дочери. Я отправил их со своими людьми, а сам остался ждать гостей. Радовало то, что сына среди них не было. Моя рука точно дрогнула бы. Мы обменялись взглядом. Моя не дрогнула, но я знала, что от Коула там ничего не осталось, и он не был моим ребенком. Если бы мне пришлось выйти против Айскель... От этой мысли я содрогнулась. И Сэм обнял меня еще крепче, помогая прогнать холод. Убив псов Тома, я оставил лишь одного, чтобы узнать их цель. Парень был не особо болтлив, но когда твое сердце покрывается льдом, и ты на грани смерти, язык развязать куда легче. Он сказал, что им отдали приказ доставить девочку живой и невредимой. Том должен был продать ее кому-то и четко дал понять, что товар не должен пострадать. Я не придумал ничего лучше, чем взорвать дом и снять это на видео. Отправил запись Тому через телефон парня и ушел. Убедился в том, что ребята в порядке и обосновались в городе. А затем приехал к вам. «Прости, если сможешь». Прошептал на выдохе, опустив взгляд в пол. Я без особого желания отстранилась от теплой груди, в которой билось и мое сердце тоже, и нагнулась к кормаку. Если когда-нибудь перед кем-либо из вас встанет выбор я или Айскель, вы должны знать, что выбора у вас нет. Безусловно, ее жизнь вы должны будете спасти, не мою. Взяв Кормака за руку, оглядела папу и Матео. «Тебе не за что извиняться, а я в неоплачиваемом долгу перед тобой», заверила Кормака. Он сжал мою руку в ответ и, судорожно втянув воздух, кивнул, явно испытав облегчение. Тишина в кабинете была приятной до того момента, Как не раздался скрип двери, и я не увидела синие волосы, мелькнувшие в проеме. Простите, Сэм, можно тебя на минутку? Мэл не сразу заметила меня, а когда наши взгляды встретились, ее зеленые глаза распахнулись в ужасе, а я предвкушающе улыбнулась. Вот и способ выплеснуть гнев. Все вон. вскочив на ноги, выбросила руку в ее сторону и, опутав ее тело огненным хлыстом, дернула на себя. Мэл с криком пролетела через кабинет и врезалась в стену, затем рухнув на пол: Ты что творишь, поинтересовался отец, схватив меня за плечи и с ужасом в глазах начав сканировать мое лицо. Она шпионка Томаса и наносила Сэму не татуировку, а вводила какую-то дрянь, пока он спал в ее комнате. Дор должен был спасти его, он поклялся. «Что? чего спасти?» Любимое лицо нахмурилось, А я перевела взгляд на наших отцов, которые опустили глаза в пол. Разберусь с этим позже. Оставьте нас. Вновь повторила, развернувшись к мэл. Спроси у них. Видимо, они знают, в чем дело. А я пока поболтаю с мэл. Кивнула Сэму в сторону молчаливых теневиков. Сэм явно был недоволен новой информацией, но показал то, что доверяет мне, гаркнув на Чедо с Матео и выведя их из кабинета. Как только дверь захлопнулась, я подняла руки и воспламенила стены и потолок, заперев нас смыл в непроницаемой ловушке. «Никто не спасет ее. И, судя по взгляду, она это поняла, не могу передать восторг, который испытываю от нашей встречи. Улыбнулась ей. Мэл приняла сидячее положение и сплюнула кровь. Не слабо ее приложила. Знаешь, я любила смотреть фильмы, которые нам позволяли увидеть Пеке но каждый раз, видя сцены допросов, испытывала скуку. Зачем тратить время на разговор в самом начале, когда можно сразу настроить собеседника на нужную волну? Усмехнувшись, с ноги врезала ей по лицу, заставив рухнуть на пол. Недавно встречалась с одной сукой, которая посмела касаться моего мужа а затем еще и подставила меня. «Знаешь, я сделала с ней такую классную штуку». Усмехнулась, вспомнив испуганное лицо Сабины. «Хочу повторить». Бросившись на эту тварь, которая пичкала Сэма каким-то дерьмом и предала всех нас, встретила отпор и возликовала. Мел швырнула мне в лицо два метательных ножа и откатилась в сторону. Один вошел мне в плечо, а второй царапнул щеку. Но я не остановилась и, нагнав эту ползучую тварь, пнула в живот и сразу уселась на нее. Ты, видимо, мало обо мне слышала. Вытащила из плеча ножичек и вогнала его в плечо владелицы под дивный крик були. «Нож в плечо, меньшее из того, что мне доводилось пережить. А вот ты, видимо, мало знакома с болью. Моя ладонь захлопнула рот Мел надолго. «Теперь мне никто не помешает поиграть в дознавателя, оставляя ожоги по всему телу предательницы под тихое сопение» вырывающиеся лишь через ее ноздри. «Я помогу ей стать более сговорчивой сразу. Разве я не чудо?» Захлопнув за собой дверь, наткнулась на три пары черных глаз и склонила голову на бок в ожидании. «Что я пропустила?» Поинтересовалась у всех сразу, обведя троицу взглядом. Не ты одна! зло бросил Сэм и направился к двери в кабинет. Папа с Матео молча смотрели себе под ноги. Твою мать! выругался Сэм и с грохотом захлопнул дверь. Уберите это! указал в сторону кабинета когда отцы подняли взгляды: « Пойдем! Схватив меня за руку, потащил по коридору прямиком на улицу, чему я была рада. Запах паленой кожи въелся в легкие, и хотелось избавиться от него. Перехватив руку Сэма поудобнее, сплела наши пальцы под его смешок и отправилась прямиком к новым сведениям.